Глава 95. Разделываясь с Пожирателем Плоти. Чуть отражала свет морская гладь, превращая раскачивающиеся в стороны волны в подобие потолка. По центру в этом месте расположено было строение, похожее на храм. Его поддерживало четыре массивных колонны. Между ними совсем не сородились стен. Задумалось, не это. Утонченная, витиеватой, по своей сути, магической пендаграмма была начерчена там, где, судя по всему, в самом сердце храма воздвигли алтарь. И все же, стоило также посмотреть перспективы самого сооружения – чьи окрестности залил морской водой, а путь, из которого буквально плыл по водной поверхности, разветвляясь четыре стороны, каждая из которых оканчивалась кругом, и на площади круга кто-то изобразил магическую формулу. Один из четырех чертежей вдруг ярко засверкал. После того, как мимолетная вспышка погасла, с виду оно как взрыв. Но и вместе появились два силуэта — Каори и хаджами. А тут у нас горящее магическое построение. Какая неожиданность, прохождение так и засчиталось. какая-то проблемка? «Да нет, просто не ожидал я, что мы его уже зачистили. Да и что-то на попроще других лабиринтов получилось, что ли. Скорее уж я надеялся, что этот клеон хотя бы в конце нас настигнет». Похоже, что они наконец прибыли. Мобитер-освободительницы Мил и Милджин. И Хаджими немножечко взгрустнул после этих слов, сделав печальное лицо. Полная его противоположность, который высунулся из-под Хаджиминого плеча, ухмыльнувшись там у противовес. «Знаешь что, Хаджими-кун, пройти это местечко было ой как нелегко». Как-никак, всё началось в пещере под морем, и потому как обычные смертные вряд ли обладают чем-то вроде субмарины, ты продолжительное время потребляешь что-то на магической энергии, пока не пройдешь этот этап. А еще если сделаешь это абы как, ты вовсе захлебнёшься. Так ли он штучка? Почти что непобедимый соперник. И так как физические атаки на тех существ похожи на призраков не действуют, тебе бы пришлось положиться на магию, из-за чего ты бы не прошел дальше, не разгромив при этом целое войско. И это уже предостаточно вымораживающий уровень сложности». Ага, вполне возможно, что так оно и есть. К тому же, идея этого мира... Сочувствие к ним весьма велико. И эта волна безумия, что нам продемонстрировали... Слишком уж психически на верующих, да? Проще говоря, Коля подразумевала, что Хаджими чересчур могуч. Если прокрутить всё до этого самого момента, то определённо, Хаджими не мог с ней согласиться. Ведь Волкан Гурен тоже пройден был безупречно. Не о такой их вред по завершению испытания. И к тому же они прибыли сюда до того, как объединились с Ю и остальными. Только он задумался о том, где их черти носят, как магическое построение в конце пути снова замерцало, будто прочитав его мысли. Когда добежание сияния потухло, на свет стали появляться черта нитрых фигур. Йоэши и -э Тио. Как раз вовремя. Э, пунктуальник это как? Как у вас прошло? Он mm, там было небезопасно? А, Каврестан, в порядке? Mm, ты здорово. а что с магией восстановления? И что с того, что на ну, Зовхаджами каждый из них показала себя бодрячком? Посылали этот взгляд, они вслед Каори, из за нее, сейчас так вальяжно разместившись у него на спине. Незамедлительно последовала ее реплика. «Спасибо за вашу заботу, но нет, я в добром здравии. Да, просто половина того, что вы увидели, это мои капризы». Назовившую такое Каори, на устах которой всплывала поистине английская улыбка, ее и сузила глазки. шижа квакнула. «Я прям завиду, давай поменяемся сам на местами!» А завершающим аккордом стал задорный Тио. Слыбы во всю ширь. Хо-хо-хо! Видимо, это ее так ширило. Эй, Каори, может, ты уже стоять можешь, а? <с. <с.> Собственно говоря, проблем с ходьбой не наблюдал с самого начала. Прости, пожалуйста. Ай, поторопись и слезть меня! подогнал он Каори, которая засмеялась так, словно только что разоблачили ее коварный план. Хаджими опустил ее на землю, все еще прибывая ступор от недавной реакции девушки. Теперь они воссоединились с Ю и с другими членами подавляемого отряда, став перед храмом, что предстал во всем с вами «О? И что там стряслось? Ну, хозяйка не томи же! Что-то же произошло с калорией, ведь так? Ну, что? Хватит скрывать одна нас правду матушку и...» Когда Сева так надоедлива засыпать его ворхом вопросом, еще и хмыкая про себя, лучшее средство успокоения для доведенного до сражения Хаджими — это мгновенно дать оплеуху с плеча. Остудившись от этого и Сев, Сева принялась на позу при этом. Ее зенки покраснели, а дыхание потяжелело. Столь долгожданный прием, после чрезвычайно долгой разлуки. а хозяин, а, хозяин, может, еще раз тресните? Чего вам стоит? Нападайте ногой разок, а? Вполне ожидаю дальнейшую реакцию, пренебрегая те кто молвит первое, что взглянет на ум. Каджи и команда отправились в холтаре внутри строения. Со спины донеслось Ну, разочек! Одного раза будет куда как достаточно. Ну, ударте ж меня! Впрочем, как бы хорошо эти развратные комментарии не были слышны. Никто им, как всегда, должного значения не придавал. Ребятам только и оставалось, что изо всех сил пропускать всеми мимо ушей. И? Что случилось? Задала Юи тот же самый каверзный вопрос. И взгляд остановил не на Хаджиме. Он уперся в Каори. Каори слегка растянул губы души в доброй манере, поравнявшись взглядом с Юи. Бросил очередную взрывную фразочку, что не день, приходящий в голову. Я всего-навсего чуточку поцеловалась с хаджиме А? И чего? Это чистая правда? От кого пошла ее инициатива? От кого я вас спрашиваю? Неужто да быть того не может? От самого Хаджиметсана? На слова Каори гулял стал на тон ниже. Шиша приделался поближе, по видимому, очень ушевлекшийся тем разговора. От меня. Хаджимикун рассердился, когда дело зашло обо мне. Я украла у него этот поцелуй, не сдержавшись. Во, прямо как со мной, я тоже украла у него поцелуй, не выдержав. Мы подруги по несчастью, а Каварисон. Усусус, и правда. Ши познается в беде. В следующий раз давай покрытим его вдвоем, а? В таком случае, почему бы нам не заключить честную сделку, а? Эти две девушки вдруг задуратурили о совершенствовании плана по захвату Хаджами. Ну да, ведь он и не стоял рядом с ними. Никак нет. По лицу парня прошелся холодный пот. С одной стороны, они вроде бы и были при настрое и отшучивались. Кия-кия. Раздолье до да веселье, обычно девчачьи трепли. Только по факту глаза Каори Ши аж заблестели от всей серьезности момента. В старые добрые времена он и представить не мог, что Каори... Положит на него такой плодоядный взгляд. А я вот рассчитывала, что ты удерешь, поджав хвост. Ее испытывающе подколола Каори. Ванпирша заметила, как девушка разрывается на части, так как ей не дает покоя ее комплекс неполноценности. полноценности. Поэтому этот раз стал первым испытанием великого лабиринта для Каори. В связи с чем, от Каори она ждала, что так как трусишка даст Деру, только дай ей волю. Разумеется, Каори не собиралась успокаивать другую сторону, когда так открыто объявили ей войну. Если Каори сдаст назад здесь, то это можно будет считать вампирским победным шагом, особенно учитывая будущее развитие событий. Однако, похоже, Каури же поднялась с колен, или скорее с недавних пор вокруг нее плыла атмосфера решительности. Юи тревожил случившееся. Так точно, и Хаджими ты тоже подтвердил. Чем раньше, тем лучше. Наразительные отличия, помимо прочего, между мной и Юи. Сейчас я покажу их тебе во всей красе. Ты смеешь мне не повиноваться? Ну ладно, можешь называть это так. Или нет, не лучше ли сказать, что я с самого начала шла на компромисс с тобой? В я планирую как бы продемонстрировать всю разницу между мной и тобой. Ведь иначе граница между нами сотрется. И чем я только руководствуюсь, когда так престижен, раскрываю тебе свои замыслы, а? Да ты хоть прямо сейчас можешь сдаться. Фу-фу, боишься меня? А значит тебе прийти соревноваться с кем-либо, так ведь? Не уходи с клавой вами мечты. Проблема несущая. Это... Так и Хаджимикун когда-то прокомментировал. «Я... ну да. Я очень легко нахожу неприятности на свою головушку. Как только это происходит, ума не приложу». На острый, как лезвие слова Юэ, лицо Каори замерло в веселье. Ее явно дурчал тот факт, что так ее обозвали как соперница на любовном фронте, так и сам объект ее обожания. И все же, несмотря на это, она не раскисла и собрала всю решимость кулак. По чистой случайности, и Юэ, или стоит заметить, все из команды Хаджами относительно хорошо созывали беды на свои иногда пустоголовые черепушки, И по идее, такая фраза должна была наверняка отскочить бумерангом. Да вот осознание этого факта, у и что-то не произошло. И тем не менее, представим даже, что ей право, Так как я как минимум в статусе дорогого на человека, я решила возложить все силы, чтобы переступить эту черту и нацелиться на позицию особенной. Все-все усилия к этому приложу. Кто бы что там не тявкал, верно? Вот как. Тогда я принимаю твой вызов, как и прежде. Да, между прочим, я ни в коем случае не презираю ее, Хорошо. Соратники по оружию, друзья или что-то в этом роде. К этому я немножко стремлюсь, хорошо? Друзья? Каория? Ну, разумеется, друзья. В Японии порой соперничают скорости скорости печатание друзья. И получается, что мы как бы соперники друзья. И в таком случае, разве не в порядке вещей будет прочитать это послание у себя в мыслях, как друг? Хотя на деле это слово это означать «соперник в любви». Япония, место страждение Хатами... Завеса тайны все плотнее и плотнее скрывает от меня эту страну, с каждым новым слухом, достигшим моих ушей. Но мне кажется, так вполне можно поступить. Точно, уфуфу, поэтому с этого момента не позаботишься ли ты тоже и обо мне? <связь> Вроде бы Юи и Каори излучали атмосферу праздника, только Хатви в сторонке, подслушивающий эти военные хроники, ощущал себя так, будто одной ногой в могилу лег. Такое чувство, что он в одиночестве крался к девчатам в разгар ожесточенной словесной схватки. Что-то вроде минного поля. К тому же у него язык так чесался и шутиться по поводу того, как Каори обзывала Юи, другом, врагом, соратником. А когда как Юи не блеснуть своими познаниями и упомянуть, что знает название их страны, то он очертовски чертовски напоминал ему одного небезызвестного персонажа, обожавшего прятаться в картонных коробках. «Дойдё ку из Metal И все же он сдержался, поняв, что обстановка не располагала к такому. Хаджими и остальные, прибывшие к алтарю, дружно ступили на магический круг. По обыкновению своему формулу тщательно считал их разум и проанализировала память. Только в этот раз их поджидало кое-что еще. Эта процедура также отразила у каждого в голове, что за приключения испытали другие в ту пору. Другими словами, что пережила Юи с девушками, показали Хаджми с Каори. Как и наоборот. Рано или поздно троица из Юй Ши и Ши судя по изображениям мне в голове, сейчас, добралась до заброшенного мегаполиса — Которую вполне можно было назвать подводным городом в затерянном и просторном глубоководье. Если не учитывать их место действия, то пространство преображалось абсолютно так же, как в случае с хаджами Каория. Случилось все так, что в Мегаполисе разожглась война с армией двух держав по обе стороны баррикад. Помимо прочего, мегаполис, похоже, вторглась армия демонов. столицу людей, если точнее. И в конечном счете компания Юи прямо как хаджами с Каория. И в конечном счете компания Юи прямо как Хадмис Каори оказалась между молотом и наковальней. Между тем, заметно выделялась на общем фоне колоссального размера хитикурная постройка, на деле бывшая королевским замком в центре столицы. Ее и с девушками, пробивавшиеся через ряды противников, услышали речь правителей, осажденной королевской крепости. Из-за прежде места инцидента, когда племя демонов сравнило с землей одну деревню людей, что и послужило первым шагом, потом и кровью отстроившая этот мегаполис страна людей на почве межрасовой вражды теперь имело полное право пойти войной противнического племени, что на самом деле замышляла замышляло в тайне верхушка человеческой державы. те, кто никогда не взлагали большие надежды на мир и собирались править путем искоренения зла в отродий, отродей. Когда тайна стала явным, выходящей из-под контроля война уже зашла слишком далеко, разросшись и переходя в чрезвычайное положение государственной важности, где объединенная сторона людей была обведена вокруг носа и кое перехватили воинскую инициативу захватчики королевской столицы. Вот как обстояли события этого испытания. И тот, кто провернул этот вероломный план, по всей видимости являлся предощищенником в составе Церкви Светлой Веры, что вглубь уходило корнями в историю страны. А церковь это являлась предшественником церкви священной веры. Более того, их самым жестоким образом зажали в угол. В эти трудные времена людей питало и направляло на путь истины воли божества. Они рисковали всем, чем только можно было, дабы заполучить поддержку Бога, принося ему в дар множество жертв. В исходе этом брала начало смерть. Несколько сотен человеческих женщин и детей были собраны из столичной зоны. И ситуация эта превратилась в леденящий кровь, кошмар массового убийства, нечеловеческого и беспощадного. Так и совершилось в этом соборе кара божья, и ее с остальными воочию посмотрев от начала до конца этот эпизод, еще долго не могли прийти в себя такой невиданной жестокости, такой невозможно кровавой. Так забивают скот, не людей. Так как вспоминания подтвердили их самые страшные догадки, лица у них выглядели крайне бледно. В частности, шеи вот-вот готова была выплеснуть наружу весь свой внутренний мир. В конечном счете, установка воспоминаний завершилась, и каждый из них стал обладателем новой силы. приобретенная магия эпохи богов отпечаталась в коре главного мозга всего их отряда. И что это за магия только что в нас сохранилась? Не то ли, что положит конец всему континенту? на освободители! Нашла способность к регенерации. Хаджими зашелся новой порцией ругательств. И все потому, что заполученная магия с руин Милджина оказалась регенеративного типа. Тут он вспомнил формулировку, сохранившуюся под великим древом Халтийского океана деревьев. Хаджими точно не сомневался, что сказано там было... Способность к регенерации, как одно из прописанных условий для продолжения пути. Одним словом, для покорения лабиринта, лежащего далеко на краю востока, дорогу осилят идущий, лишь при условии, что пройдет до самых границ запада. А это обсложняло ваши обстоятельства, когда вы проходите сперва именно в океан деревьев Халтина. Хотя им по определению везло куда больше. Ведь у Хаджи девчат имелся уникальный способ передвижения на больших скоростях. И это магически заряженное автотранспортное средство. Каджем не сдержался, и грозно наступил брови на столь поведение со стороны освободителей. Тем временем магическая пентаграмма медленно погасла, а из поверхности материализовался предмет параллелепипедной формы и стал приближаться к ним. От него еле заметно исходил свет, и в следующий миг меня алтарь превразовался в подобие человека. Хотите, верьте, хотите, нет. А послания тут извещались тем же образом, что и у Оркуса. Человеческая фигура стала принимать все более четкие очертания, теперь уже напоминает слой женщины – Присевшую на алтарь девушку облегала цельнокроеное платье. Она свободно сидела на этой обладательнице верообразных ушей и вьющихся из ламрудных локонов. Ее внешность пережала слова, говоря, кто перед ними. Освободитель Мейела милджина собственной персоной. Так то напрямую связано с племенем морских обитателей. Она представилась и, как и Оскар, поведала всю правду об освободителях. Такая мягкая особа. Вокруг нее незримо витала атмосфера добра, даже в этот скорбный час. Скоро она закончила ту же рассказ что и Оркусы, добавив в конце. «Пожалуйста, не ведитесь на сладкие речи Божьи. Не полагайтесь на них. Ни в коем случае не позволяйте их предметам затуманить ваш разум. Боритесь до конца, дабы затем чаша весов опустилась на вашу сторону. И вы их одолели. Решайте только сами и для себя. Продвигайтесь дальше лишь собственной дорогой. Ответ на любую переграду вы найдете внутри самих себя. Только в ваших сердцах. Не дайте им овести себя вокруг пальца». задурманить словами комета каллюзорно насытит ваше самолюбие сам бог идите рука об руку со свободной волей и тогда прибудет с вами счастье скрещу руки в молитвы ради дождя благословения что омоет вас головы до ног на этом добром слове миела мелджина испарилась снова став частицей света а сразу после нее небольшое магическое построение светило округу появившись там где надо до недавних пор сидела свет уж в воздухе А на месте женщины лежала монетка с выгравированной эмблемой Милджи на ней. Доказательств насчитывается четыре штуки Хаджимиса. Теперь нам уж на перед такья на деревьях потянем. Интересненько-интересненько, как там папули остальные поживают? Шиммига переключился на собственную семью и родные пенаты, по которым так скучала. Только вот когда в голову полезли настойчивые сценки о том, как родственнички выкрикивают всякие хия-хиешеньки! и так и сяк! Она также мгновенно развила представившую картину, помотав головой. Как только Хаджими подобрал монетку доказательства, положив в хранилище ценностей, ему, как и Ши, тоже припомнились среди навязчивой Хаулия, орущего все горло Хия. И он поступил абсолютно в соответствии с ней, прогнав эти дурацкие кадры, просто энергично потряся головой стороны в сторону. Сразу после исчезновения доказательства прохождения, храм начал трястись. Вслед за этим общий уровень воды вокруг стал подниматься. А? нас намеренно смывает прочь, да? Все наши, держитесь крепче а Ой-ой-ой, ситуация доводит до абсурда. Да, как в Райзен, Гранд Каньон не Сущи пустяки, Пыть Пыцка водой над бедными нами в процессе выполнения, ха. Ха. В ответ на морскую воду, что ураганом набирала скорость течения Хаджими и его компаньоны не нашли времени даже для того, чтобы достать и взойти на обтекаемую поверхность субмарины. Их просто-напросто погрузил под воду за какие-то доли мгновения. Так как они по отдельности не представляли какую-либо угрозу, хлеставшего все стороны, да и к тому же сумасшедшей скоростью в воде, каждый из них поторопился покричать ухватиться из-за соседа и засунуть кислородный баллончик себе в рот, достав его из хранилища в самый последний момент. Через считанные секунды над ними обвалился потолок, открыв тем самым короткий подспастения, как было это и в бушующем вулкане Гурьен, и морская вода хлынула с еще большим давлением на них, затапливая все и вся. Заплывших в шахту хаджами и девушек напрочь вытолкнула поверхность невероятнейшим напором вверх. Сейчас они, будь оно не ладно, то же самое, что уседлали вышедшую из-под контроля горячую струю фонтана какого-нибудь крупного города в центре площади. Как это бывает? И хоть возможно, что это и есть наикратчайший путь отсюда. Из возможных, в отличие от самой Мейел и Джин, такой добродушной леди с атмосферой старшей сестренки, выход отсюда невежливости, необходительностью и необходительностью не пах. И ощущался он как-то чересчур принудительно, как отворот-поворот. Может, все-таки она не та, за кого себя выдает. Хадми отряд в их отступление, так и смогли наконец заметить, что сверху их поджидал тупик. Однако, когда они чуть ли не лоб в лоб столкнулись с ним, свод разошелся в стороны, и их изрядно так в бескрайнее море за руинами. Каджими теперь был окончательно убежден. Хадми теперь был окончательно убежден. Характер Миеламил Джин подозрительный до нельзя, и с ним он явно не сходился. Когда их катапальтировало открытое море, они поспешно вытащили субмарину с хранилище. И потом уже открывая крышку люка, куда они так торопливо залезали, Их плана было таки не суждено сбыться. Скорее всего потому, что показался противник, с которого они в страшном сне увидеть не желали. Наполовину прозрачная щупальца отскочила мимо их глаза страшной силой и отправила субмарину в полет. Юи. Ледяной краб! На взгляде, который Хаджами послал вперед, отразилось настолько отталкивающее волшебное создание, что от него все вокруг плавилось. Эта жестокая тварь на теле была способна бесконечно долг и заново регенерировать себе новое тело. Таков гигантский Малюс Клеон. Стеснув зубы, привезя это несуразную штуки, которая откуда ни возьмись появилась сразу после похождения подземелья, Хадми возвал к Юи посредством телепатии. Махина вновь выбросил бесчисленное число щупалец, целясь с них и не сдерживая всю свою мощь, будто они и совсем не помеха. Тем временем в ответ на зов Хаджами Юи обратила в лед окружающую морскую воду в форме сферы и создала для них барьеры за льда. Барьер не выстоял агрессивного натиска и разлетелся на осколки по всему морю оттуда щупалец, столкнувшихся с ледяными стенками, внутри которых Юи заключил их всех. А такого дары же затрясло, как от землетрясения. Что предпримем, хозяюшка? На крике Сио, накричавшийся до него благодаря камню телепатии, Хаджими отдал им команду: Вам всем следует нацелиться на море, глаз с него не спускать. Под водой нас до смерти запытают, а я пока выиграю время. Кажми в это время дистанционно управлял субмариной в село, даря индукционному камню типа кольцо, проговаривая эти слова. Позади них, по идее, улетевшая вдаль затонувшая подлодка выскочила вперед, с бешеной скоростью ворачиваясь по пути от бесчисленных щупалец, бротившихся в атаку и по дороге, пробивающих ее поверхность. Тут же из-под подлодки выплыло нещетное количество торпед и понеслось к заданной мишени. Число торпед, выпускаемых за раз, доходило до дюжины. Подумать так здравым умом очень даже нехило разрушительная мощь. И все же Хаджими посчитал, что ситуация точно кончится и если он не воспользоваться выпавшим шансом, поэтому хватку не ослабил, а последовательно запустил все доеденные торпеды, заряженные на субмарине. Маневрируя так, что казалось, что корпус подлодки был немного накренен в сторону, он ровно по кругу обогнул клеону в центре. Внедряя немысливые движения в их комбинации, в Хаджиме можно было увидеть капитана, который любит за заштурвалов своего самого уикновенного кораблика, а количество выпущенных им торпед к тому времени достигло отметки в 48 боеголовок. Самые первые метнувшиеся вперед прорезали себе путь через воду, оставляя позади пузыри на своем пути. Результат же не заставил себя долго ждать, и кончился в ошеломлительном столкновении, попадая точно в клеоны и не на йоту не смещаясь прицелом. Дух, дух, дух, дух. Такой приглушенный звук загремел отовсюду, вместе с тем поднялась и вспучинилась морская вода, готовая вот-вот разойтись волнами. Если приглядеться в точку над колосом клеоном, уровень моря мгновения поднялся. И в следующий момент они наблюдали, как перед ними возвысился огромный водный смерч. Группа попробовала попасть на поверхность с помощью управления водным течением, сразу после взрыва торпед. Какой бы сил не обладал монстр, хоть регенеративный, какое-то время это выиграть должно было. И все же непредсказуемость этого пухлого морского ангела здорово так потрепала им нервы. Юи, сверху! Дело блохи! я не успею! Полупрозрачная желейная субстанция дрейфовала над хаджами и девушками, которые тщетно пытались выбраться на поверхность, заодно по пути собираясь отвоевать дистанционно с суммарину. Моллёск вырос до трёх метров, сжавшись и уплотнившись в один миг. А когда он открыл непомерных размеров ротовую полость со звуком «Ам», то заглотил ледяной барьер, как есть целиком. Само собой, их отряд впоследствии очутился в желудке морского ангела вместе с барьером. «Боже мой, его регенеративный процесс? Нож чересчур стремительный!» Он вроде восстановил себя из разорванного щупальца. Ужас-то какой Хаджими-сан! Повсюду полным-полно жилинной массы! Кажется, не только одно щупальце заново отросло. еще и полупрозрачное желе распространилось по разным стенкам желудка. С самого начала смытого во внутрь водный поток. Хаджими! Долго этот лейтенант заслон не выдержит, Расколется. Его почти нечем сдержать. Не получается укрепить барьер новым слоем, ведь в животе морской воды не бывает. Мм, приготовьтесь к столкновению. Юэ, как умело, порно сопротивлялась уже на глазах тающей сфере. же усилив ее защитное свойство, окута в вытащил побольше ракеты, торпедосхранилище, был же в за барьер, а именно оставив тем самым желки Клеона. Тело его вновь взорвалось с глушительным так как барьер даже с оболочкой важры таял как снег под солнцем. Волну шока и толчок от ближайшего взрыва отряд и избежать не успели. И шумом отлетели. Барьер льда в конце развалился на кусочки. Их выбросило в открытое море. Хажим мысленно контролировал субмарину, направляя в море, мимоходом схватив Каори и Шию, так как под водой они и пловцами, и бойцами быть не умели, только барахтались почем зря. И теперь субмарина угодила в тиски. Часть махинок Леона ухватилась за днище лодки, сумев проделать брешнем прежде, чем кто-либо что-либо заметил. Сквозь щель во внутренности корабля стала заплывать вода, средняя скорость подлодки снизилась, и полупрозрачные желе, валевшееся где ни по стремительно собралось в одну кучу... И обволокло их транспорт. Мало того, их пятерка упустила из виду момент, когда большое скопление трясущейся жижи принялось расширяться для поглощения всего пространства. А заодно и их. Судя по нереально высокой скорости восстановления гиганта Клеона, просто так пробиться через его брюхо им вряд ли удастся. Поносься, это ангельскую годину, чем свет стоит, при виде того, как тает его гордость. Его подлодка. я позвал Юэ с помощью телепатии. Юэ, я доверюсь твоему рассеканию пространства. Это займет 40 секунд. Возражений нет. Чтобы выбраться отсюда обратно в море, нам не остается ничего, кроме как рискнуть и сделать это. Но... положись на меня. Юй закрыла глаза для полной концентрации, не сдвигаясь с места ни на шаг. Коварищи прижались к ней, чтобы ее ненароком не смыло течение. Рассекание пространства. Что Юй намеревалось высвободить? Это заклинание категории пространственной магии, принадлежащей к магии эпохи богов, дарованной им после прохождения обжигающего вулкана Гуриен. Создав отверстие в двух местах, пространство между ними соединяется одной целью — ради построения пространственных рад. Тем не менее, выучил эту технику Юи недавно, потому ей требовалось определенное время до ее завершения. Щупальца, что ринулись в атаку, Тио кое-как скосил скорострельными сгустками пламени, уменьшенной версии дыхания дракона. К магии это прилагался изъян. Истощила запасы маны она только так. И даже невзирая на это, под водой диапазоны огневая мощь сильно падали. И Тио приходилось нелегко, чтобы правильно попасть по щупальцам следующим по одной лишь схеме, а именно по прямой линии атаки. и истребление их в таком случае затягивалось. Скорее всего, они проломят сиюную линию огня буквально в течение ближайших нескольких мгновений. Успешно достав руду из инвентаря, Хаджми взялся за продолжительную трансмутацию поверхности. И как и барьер из льда от Юи недавно, он сформировал физический барьер в виде сферы. «Дорогой хозяин, он уже проник внутрь!» «Все ж таки смогла эта бакость!» «Всем живо залезть в субмарину!» Металлический барьер, способный охватить пять человек, завершился, и как только Тео последняя зашла на борт... Брежь закрыл идеальная металлическая сфера. Ко всему прочему, сферу окутывала красная магическая аура. Усиление ваджерой. Это тут тоже не помешает. И так как гравитационные камни помогают им, как и прежде, субмарина теперь так просто не потонет. После щупальца сразу остыли в направлении металлической сферы и принять обивать ее всю разом. Полупрозрачное желе, что даже магию растворяло как нечего делать, мгновенно распылило слой ваджеры, пожрав ее целиком. Как итог, поверхность металлической сферы на долю мгновения стала плавиться от и до. Только хоть оказалось, что красные искры пробегали и отлетали от поверхности металла, слой загнулся наружу по краям, а защитный барьер еле-еле устоял от тотального уничтожения. К счастью, у него был припасен такой вид руды, который содержался в его хранилище в почти нескончаемом количестве. Материал чуть ли не сам выпрыгивал из измерения хранилища. Пока он последовательно магически трансмутировал и синегировал окружающее пространство с намерением намерением остановить процесс плавки, момент истины, который он так долго ждал, наконец настал. Растекание от пространства! Пространственное смещение ее успешно воплотилось в реальность. Внутри металлической сферы образовалась сияющая мембрана формы Эллипса и поглотила в себя Хаджими и девчат поблизости. Врата, что и соединили пространство. Всем прыгать туда! Беспрекословно подчинять приказу Хаджими, сейчас спускающим в ход прием трансформации водного ландшафта с руками на поверхности сферы, девчата всей толпой кубарем летели в врата. Хаджими проскочил последним, им вдогонку. После его прыжка врата самоуничтожились. И мгновениями позже целые мириады щупалец метнулись пронзить сферу, расплавляя ее начисто. По прошествии сквозь врата их отряд испытал на себе голокружительное ощущение зависания на месте, как при падении с обрыва, а все из-за того, что переход-то случился в воздушной просторе. Надежда хотя бы чуточку отдалиться подальше от моря, Ю установила выход из перемещающейся воронки сто метров над землей. Сио немедленно обернулась драконом и полетела, предварительно поместив хаджами остальных пассажиров себе на спину. Уже на ее спине Юй рухнул назней. Каори Ши по сторонам тоже поймали ее. Ее состояние можно было описать как полное магическое истощение. Она поспешно восполнила ману, высасывая запасы магии из магических кристаллических камней. Юин, sí. ты нас спасла! Как это на тебя похоже? Перемещение с места на место ведь прямо пропорционально затрачиваемой силе заклинания. Я постаралась, как могла, но для такого стражения. Этого явно недостаточно. Как и она только что подтвердила, обращение с пространственной магией, требовало к владельца осторожности. Причем такой, что из магии созидания сравнить не получалось. По скромному мнению Йоэ, эта магия у нее еще не достигала тех высот, после которых она бы полноправно применяла в настоящем бою. Много времени уходит на магическую формулу с помощью составления воображения, для магической эффективности еще не отличается большой отдачей. Да, они сумели построить переход в 100 метров высотой или длиной. Как посмотреть? Только и магия на это уходила в два раза больше, чем на заклинание высшего порядка. И тем не менее, благодаря ловкости умения Юи, ей удалось выучить что-то новое для себя и в кратчайшие сроки пустить вход, что помогло им замести следы побегу. Каори и остальные открыто выражали восхищение навыками, и Юи, покрасневшая Юи от их похвалы и поздравлений, смутилась еще больше. Возможно, они передохнули бы минутку-другую, но в этот же миг их лица окаменели. Они не ожидали такого расклада, не иначе. Сопровождаемый подобным рычащим ревом, со спины на них внезапно обрушилась необъятное цунами. Нет, это еще явное преуменьшение. Стенки волн поднимались до самого неба, даже и касались его. Цунами, с легкостью превышающий 5 метров высоту, собралось опрокинуть их, запрокидывая волновые гребни высоко в небеса, где парила Тио, сотни метров над землей. И весь диаметр стая волн доходил примерно до одного километра. Да, Тио! Разумеется! После его прикрикивания тело собралась и мигом ускорилась, силой взмахнув крыльями. Выхода все равно не предвидится. Перемещение пространстве не вызволит их вовремя. А раз так, то оставался только потолкнуть мысль. «Ну что ж, на ту сторону!» Она летела на перегонки со временем с невиданной целью скоростью, как тогда, когда она буквально на всех парах вылетела из воспоминающегося вулкана Гуриен. «Сдерживающая печать! Просветление свыше!» «Просветление свыше!» Каори соткала веревку света, связывая всех членов отряда для этой поры, как их начнут поглощать, параллельно с этим расширяя высокую защитную магию в команде с Юэ, Шей дал предупреждающий знак, в следующем мгновении раскрывая глаза во всю ширь и собрав все внимание на чем-то. «Тюсан, будь осторожна! Мы внутри цунами, и еще несутся сюда на полной скорости!» Шей, видимо, распознала сцену благодаря особенностям своей магии, ответвление от предвидения, вероятный исход будущего. Сюэ, не утруждая себя ответа, моментально прогнулась тела. Пару секунд спустя щупальца в молниеносно вылетели с цунами навстречу месту, где немногим прежде находился дракон. Она так и сумела от них избавиться. К несчастью, разница в расстоянии с цунами от этого тоже сократилась. Щупальца все так же тянулись по их душе, хоть Хаджими прерывал их на полпути и поджаривал до трехи огнеметом. Вашу жмать! Всем собраться в одной точке! На спине у Хаджими закрыл собой и Юкаори, словно обнимала и после этого гигантское цунами, что могло спокойно сравниться с катастрофой национального масштаба. Поглотила их. Так как действовало частичное просветление свыше от Ю и Каори, они не получили прямого удара от волны. Зато их бесконечно долго трясло и кидало в яростном течении, после чего волна отправила их в море. Одна из частей веревки просветления сухим треском лопнула, тогда как другая показывала признаки разрывов. Держись они только на одной, то эта вода давно бы уже стала их могилой. Хаджими и группа помотали головами, отгоняя потрясение от внезапного падения в море, в конце концов скинув головы. И все с той же мрачностью на лицах, уставившись в неизвестность. Как бы это сказать? Цель не сдается и прет дальше? Морской ангел возвышался уж напротив хажами и девушек, защищенных просветлением. Что пугало еще больше? Это его увеличение в габаритах. Сейчас он без проблем превышал два десятка метров. И этого все еще недостаточно? Накапливая все полупрозрачное желе в окрестностях, он не перестал расти в размерах. «Да ладно!» В окне не горит, в воде не тает, все плавит. Ещё и мудреется как-то море перенаправлять в свою пользу. «Что нам делать?» спрашивается. «Хаджимисон, а ты можешь подарить мне поцелуй на самом полном серьёзе, Как же я хочу испытать его, Хаджимисон, хотя бы разочек перед смертью!» «О, и это, и это, хозяин, тоже жаждет попробовать поцелуйчик в самом конце ее карьеры!» Лицо Каори мигом окутал сумрачный оттенок. А шея всё умоляла Хаджиме, никак не стараясь скрыть улыбку. Будто все это ее смущало, все от нее не отставало. Только женский коллектив разом струхнул, шатаясь телами, дрог-дрог. Когда направил взгляды на Хаджими, в его глазах горело пламя. Такое горячее, такое острое, готовое пожечь все на своем пути ауры смерти. И он этими глазищами зыркнул на Клеона, что стал по громадной заразой. сжал зубы, приготовившись. Хаджими подумать не мог о поражении. Он не сдастся. В его голове засела одна мысль. Что нам необходимо, чтобы ликвидировать врага перед нами, и как нам выжить? Только это. Будь столкновение с грозным и недюжинным противником, достаточным для шага назад, он бы тут уже не стоял. Рассыпался на частички еще в бездне, давным-давно. И понимая то, что они только что стояли на краю смерти, и тоже не сидел сложа руки и мыслила. Мыслила спорадически, оставив в покое любые помыслы к отступлению. При вспыхнувшем в блеском глазах Хаджими, Микаори Шио и Тио так и замерли в ступле на этом самом месте. Он их приковал так, что на лицах запечатлелась сцена кражи женских сердец. В свое сознание пришли уже когда Махина Калион вступила в бой, наконец войдя в класс 30-метровых объектов. Каори в полнейшем смятении сформировала присветление свыше еще раз. Шио выискивал возможность лазейки к их победе с помощью ее удара предсказания предсказаний будущего. Тио непрерывно пускал пламя. В глазах девушек больше не читалось никакого отчаяния или мысли о побеге. Таковы храбрые женские спутницы, те, кто должны плечом к плечу, рука об руку стоять подле их хаджими. Эти предположения отразились в настоящем. Июя, она, возможно, еще не придумала план, как выбраться из этой соподни. Сейчас она готова была разом сломить ей атаку и защиту противоположной стороны ради их выживания. Хаджимиша всего лишь разрабатывал дальнейший план действий на ходу. Выигранное ее и остальными время, он продолжил искать возможности к победе с ультраскостными мыслительными процессами, включая скорость света по пути. Он приказал себя вспомнить всю доступную на момент информацию. С устрашающим объемом памяти мозга Хаджими сцены одна за другой проносились у него перед глазами. И тогда воспоминание всплыло. Он и его команда уже однажды уходили от здоровенного моллюска, и это ставило перед ним вопрос: раз такое количество мощи имеет смысл на существование, почему же оно упустило их из виду в прошлый раз? Тогда что отличает нас сейчас от нас в прошлом? Это. Мы не делаем такой же ставки на пламя! Верно. В прошлый раз в Тиос зарядили магией по большой площади Школы огня, сбежал с нам откатом. В тот раз щупальцы истлели, без всякого шанса на регенерацию. Тут Хаджими ухватился за соломинку. Возможно, это всего лишь гипотеза без каких-либо доказательств. Так или иначе, регенерация Клеона тоже когда-нибудь прекратится. Полупрозрачное желе, что составляло его тело, могло быть равно бесконечности. На деле же оно всего лишь содержалось в больших количествах. Вот и все. Да и судя по всему, он создает их сам по себе. Зато при уничтожении одним ударом, морскому ангелу требовалось время для восстановления. Ввиду его моллюска моллюску, пришлось заменить большую часть своего тела в прошлый раз, и сейчас он ставил приоритет именно регенерацию, а не погоню за ними, что помогло их отряду оторваться тогда. В этом случае история повторялась. Все будет в лучшем виде, если они смогут аннигилировать его быстрее, его собственного темпа восстановления, или сотворения новых частей из полупрозрачного желе, что и делало Клеона Клеона. Только сейчас они в море, Понятно, что магия дня не будет иметь такой же эффективности, как в его. И хотя у дыхания Тио была чертовски высокая температура, для полной ликвидации все равно не хватало мощи. Никаких идей. И в хранилище не завалялось отдельных его рук, что могли бы сгодиться по такой расклад. А раз так... Да все в порядке, я и так справлюсь. Но, достав из хранилища торпеды и руду, он стал изготавливать что-то небывалое, и не покладая рук своих настоящих рук. А меня ты что-то придумал? Да, иначе как нам огонь у моря выпустить? И он будет наверняка побежден, если все пройдет гладко. хаджими это правда? Ну точно наш Хаджими-санчик, я верила в тебя с самого начала. Шия, а разве это не ты с самого начала поцелуй выпрашивала, когда сдалась в самом конце? Нет, это тут вообще лишнее. Вот он, наш хозяин. На времени ты займешь обнимала. Вам я тогда поручаю продержаться. Хаджими сказал это и сразу же бесстрашно оскалился. Кого решили, те в ответ судорожно закивали. И даже больше. Теперь они полностью сконцентрировались на столкновении с крупным моллюском. Хаджими расширил восприятие до максимум благодаря световой скорости. И вдобавок к этому враньевоцировал такую силу воли, что превышало все мыслимые лимиты уже с помощью выхода за предел возможного. К тому же он вложил всю оставшуюся энергию в сотворение оружия. Один. Потом еще один. Массовое производство заразом не шло ни в какое сравнение с пулями, чьей уровень сложности равнялся вершинам гор. Тем не менее, используя снаряды случайным образом по их врагу, гигант Клеон вполне сумеет восстановиться или заново создать полупрозрачное желе. И это повернет ситуацию в неправильное русло. И если уж он собирается что-то сделать, то должен делать немедленно. Обернув себя красной магической аурой, доказательством его выхода за пределы, откровенно преобразовывающее окружение, Хаджими снова заиграл свою смертельную песнь. Только действительность не жалела никого, когда дело касалось большущего Клеона в море, которым он внушительным преимуществом, и которого даже Юи с остальными членами группы полных читеров не могли долго сдерживать. И пусть Юи Каориши и Этсио в этой исходном положении, казалось бы, держались молодцом, не похоже, что они вытерпят до самого конца его приготовлений. «Три минуты максимум! Всего лишь три минуты!» Задействовав телепатическую связь, истошно вскричал Нагума. В конечном счете чудище чей шквал яростных атак они больше не могли сдерживать, Полезло ближе к ним и нырнуло вниз с целью поглотить. когда вдруг его голова раскололась со звуком переспелых фруктов. Пшик. С неохотой решил решился обстрелить его так и дальше, невзирая на низкую эффективность, ведь сейчас шел бой не на жизнь, а на смерть. Но в этот миг ни и ни Ши, ни Тио, и даже не Каори. А утонченный старческий голосок откликнулся на телепатический крик Хаджиме. «Йо, парнишка Ха! Не в ли ситуация вы сейчас пребываете? Дедушка уже спешит вам на выручку!» «А? Этот голос? Неужто ли сан? Да, тот самый друг парнишки Хэ. Лисан у кромки воды приветствует тебя, парень. Да. На их зов приплыл тот, кого не ждали меньше всего. И кого не посетили в Хьюринском аквариуме задолго до этих событий. Демонческую рыбу с человеческим лицом. Лиман. Которого Хэджими попросту сдвала Лисан. Парень, оглядевшись, широко раскол глаза от полного шока. Объемная серебристая тень внезапно протаранила Леона. Великан уже почти что встал в позу хищника, захватившего в конец свою добычу. И только сейчас, однако, он разъявил пасть. самотерапев от такого несчастного нападения врасплох, еще и будучи оттолкнутым подальше. Человек лекая рыба, которую явно запомнил абсолютно все, подплыла в непосредственную близость просветления. При таком резком обострении ситуации, ее и прочие потерялись в мыслительных процессах, без шанса на понимание происходящего. Завидев Тео Лимона, ее и Тео Благогови уставились на него, а шея растопорила глаза доблюдец и напрягла память, издав... «В тот раз же!» — описывая реакцию Каори, она же просто писнула. «Ха?» Сестричка Шуя все это время тоже пребывала в добром здравии. Фу, да-да, я цела невредима. Ну вот и словно. Тогда, принюха, чего это ты так лениво разлегся там? Будь у тебя в запасе еще три минуты, ты вроде разве не справился с пожирательным плоти как-нибудь? Дело, что задумал, и чем скорее, тем лучше. Не стоит распылять время попусту. Да, тут, конечно, возникло одно недопонимание, но мы в любом случае тебе благодарны. Спасибо за наше спасение, Лисан. Хаджиме тоже пошевелил руками, перенезапно выныриванием Лиссана, и в спешке продолжил создание оружия. Тем временем, Спалинская серебряная тень, что пошла на самоубийство на морского ангела, как могла выигрывал им время, обмениваясь с ним ударами. Как бы там ни было, истинное обличие серебряной тени на самом деле косяк рыб. Они совсем не имели демонического происхождения и просто являли собой стаю рыб. Рыб как рыб. И тем не менее, когда их число перевалило за десятки, а пары даже сотни тысяч особей, казалось, даже противник такого масштаба не помеха. Так как их количество с самопраничительной скоростью, не похоже было, что они очень долго уж сумеют сдерживаться. Почему вообще сюда заплыл Лимон? Шея, которая негласно была превозглашена представителем их отряда, ибо считала себя его знакомым, задала этот вопрос слух. Хм, а разве можно сюда заплыть? О, что же здесь такое творится?» «Хм, да ничего такого в честности. Я плыл себе тут не дожил, да как вдруг услышал телебатический сигнал такой знакомый. невероятно могучей магической силушке». А когда я бросился поглядеть, что там да как, то я видел парнишку Ха, который с пожирателем плоти воевал. Вопросов, разумеется, мне меня собралось через край, но сейчас же мой друг попал в виду. И это позор. Позор, когда мужчина не в силах, что либо предпринять. Уже просто смирился. А, это стая рыб? В них и пожиратель плоти затесался? Пожиратель — это вон та штука, моя дорогая. В те давние времена, когда монстры еще наводняли моря... Нет, я вам серьезно говорю, это чудо-юдо та еще напасть. Его также прозвали прородителем демонов. Рыбный косяк сейчас под моим гулым управлением. Нашему виду, что владеет телепатией, и магией в какой-то степени позволяет брать под свой контроль обычных морских обитателей. На сие удивительнейшее открытие, то же пролился свет. Все благодаря рыбе с человеческим лицом, рыбе по прозвищу Лиман, он же рыбный манипулятор. Стая рыб как раз почти изничтожили на момент, когда их беседа закруглялась. И гигант атаковал, раскрыв пасть по направлению хаджем его отряда. Только временем выиграли достаточно. И геройского самопожертвования ры, будучи не напрасным, хватило на... ровно три минуты. В свою очередь, отряд ракет крупнее стандартного выстрелился по округе, тем самым взяв просветление свыше, в центре в кольцо. Числом достигали они где-то 120 боеголовок, и ракетные О-образные кольца в том же количестве плавали в окрестностях хаджиме, пока он, на момент, бесстрашно так по-своему оскалился. Активировав индукционный камень в руке, весь отряд торпед разом понесся к цели, 120 боевых снарядов рванули к молниеносно раскрывшейся пастик создавая поток пузырей. Однако одни торпеды при взрыве лишь разнесут тело Леоны на части и не несут существенного урона. Она сразу восстановится. Великан попробовал пресечь торпеды на полпути, посылая большое количество щупалец. Как бы расстраиваясь, что они помеха его лакомству. Все этот взглянули на него, гадая, что делать дальше. Хаджими, превысивший ограничение числа управляющих торпед из последних сил, собрал в кулак всю свою концентрацию. И едва увернулся от скользких тентаклей. «Ты не собираешься от них уклоняться? Тогда я набью им этого брюха, пока ты не насытишься!» Послышалось бурчание Хаджими. Прежде все монстры легко узнавали, как пожиратель плоти, и не последнюю роль тут сыграл тот фактор, что Клеон все безупречно растворял. Хаджими подумал, что именно из-за этого он даже не старался ускользнуть от его атак. И когда же его ожидания наконец оправдались, стоя торпед после успешного маневра от полчища щупалец попала в яблочко, и пронзила все тело моллюска от его основания до самого конца. когда он и не пытался как-то этому помешать. И? Взрыв не состоялся. Погребенные в крупном теле Клеона торпеды, даже при том, что они потихоньку плавились, ни взрыва, ни толчка не вызвали. Здоровенный морской ангел, пробитый насквозь отрядом черных боеголовок, сейчас находился в состоянии... Ну, представьте, Кляксу в быстром темпе, впитывающуюся в бумагу промокашку. Вот так его примерно раскорячило. Хэтами, прежде чем все торпеды окончательно расплавились, пошел на следующий шаг. Он достал из инвентаря смоленового цвета жидкость в больших количествах. Ее он залил внутрь витающих в воздухе ракетных колец, как будто жило воссоздать водопад. В это же время все тело монстра стало окрашиваться в черный. Как смоченный водой губка, он впитывал и впитывал все больше жидкости, разом преображаясь в цвете. Будто густые чернила неизбежно овладевали телом полупрозрачного клеона. Субстанция эта в буквальном смысле смола из пламенной руды в жидкой форме, что Хаджими залил в кольца вокруг. Эти кольца и отряд торпед соединились друг с другом небольшими вратами Все, что приходило сквозь кольца, перемещалось в пространстве и выходило в том кольце, который был встроен во внутренности торпед для выходящих снарядов. То есть торпеды не взрывчатка. Они несли с собой кольца и в то же самое время служили физическим барьером колец, сейчас влетая в горящую смоло. Естественно, и сама смола горела во все, ведь врат набралось уже 120 образцов скорость, обильно льющаяся в воду смола, никак не могла нагнать скорость отхвата. Всего тело морского ангела этой же самой смолой. Чудовище в одночасье, в попытке бегства от изгорания, попробовал спастись, отделяя части тела. Да не тут-то было. Юи остальные ему больше ничего не позволяли. Разделению сильно мешали барьеры, заморозку и пламенное дыхание. Все же врата Юи пока не могли быть активированы. Она попросту не сумела бы открыть их и прижать ими движущуюся цель. Еще нет. Чтоб суметь такое, требовало соединение двух тучек в пространстве. Громадина монстр, даже невзирая на то, что почти покончил с хажими его соратниками, в раз посерьезнел. Хотя вот не задачи. Прежде он вобрал себя столько полупрозрачного желе из местности поблизости, что теперь напоролся, за что боролся. Влитый Хаджими булькающий начинкой желе из смолы окончательно перекрасил гигантов в цвет бездны, не оставляя следа прежнего вида. Хаджими искривил рот и пронзил морскую бестью, блестя при этом яростными глазами. В руках он зажал треющий уголек. Сгори в аду, пламени собственного тела, и никогда оттуда не возвращайся, отныне и во веки веков. на его большим пальцем, уголек проделал дугу в воздухе и попал прямо в цель, как если бы вы вдохнули капли смолы, все еще градом льющиеся в воздухе. В тот же миг несгорающее пекло 3000 градусов по Цельсию на всю катушку разлилось, хлынул сплошным потоком через врата. Недавно окрашенный в обсидиановый сейчас ознаменился рассловить всю смолу своим телом с чувством, от которого сквозило только одним — отчаянием. И в этот раз его отчаяние обрело цвет раскаленного металла. Хаджи Минидаром его проклял. Из его тела исходило самое настоящее адское пламя, и сопротивление было бесполезно. Его тело горело только так. Сгорало дотла. Великий по размерам алый цветок вдруг распустился напоследок в море. Рос он изнутри тела чудище, а сопровождался массой морских пузырей, и как и все вокруг осыпался золой, жариваясь до самого своего основания. Тогда же сверхвысокая температура языков пламени вызывала клуб развлеченного пара, а морская вода в какие-то доли мгновений испарялась в пар, и все повторялось вновь. Все заходило ходуном, затрясла земная отвертая оспарений, тут же точно в сказке распахнул им в свое объятие далекое море. В море, во все еще бушующем море. Воды скорее служили иллюстрации к фразе «Затишье перед бурей». В таком вот не негостеприимном море, хажеме его гроба перед этим отразив все последствия действий противника, теперь искали любые признаки жизни Клеона за барьером. И пускай их взгляды не утихали ни на секунду, выискивая его среди волн, не оставляя без внимания никакой уголок, море с каждой секундой успокаивалось. Морской ангелок, который до недавнего времени всем своим видом вселял в них страх и вызывал кошмары его, упорхнул куда-то прочь. Хатами не пренебрег и функции магического ока, и дальновидением, и все же они утратили его след. Отныне они уверили в одно — покорение чудовища древних времен Пожирателя Плоти. На этом завершилось. Как-то так, все кончено. Парящие в окрестностях кулиса разлетелись по округе, и, потеряв всякую силу, осели на водную гладь. Алла-магическая оболочка, облегающая Хаджими, тоже вскоре развелась. В то же мгновение, покачнувшись от побочного эффекта выхода за предел возможного, Хаджими опустился на одно колено в барьере просветления свыше и исказило лицо чрезмерно головной боли вследствие больших нагрузок. И тем не менее, ему не удалось скрыть эту безграничную радость в глазах. «А да! Я раскатал его, стёр с лица землянах!» Он выжил и вышел из этой борьбы победоносно, стоя на щите, а не лежа под ним. Хаджими, всё хорошо? хаджими я вылечу тебя сей в секунду!» Хаджими тут же подошла ее и для баланса подперла его тело своим. Каорито уже немедленно приступила за работу, его бумаги в восстановлении во все. Шеи Тио тоже не заставили себя долго говаривать, и подошли к нему для поддержки по обеим сторонам вместе со всеми. «Ты сумел таки, Хаджими-сан?» «Мой мастер, мой хозяин, мой господин, ты никогда не предаешь моих ожиданий. Замутили такое душераздирающее представление, Ах, мурашки по коже!» Во время исцеления Каори он почувствовал, как боль чуть смягчилась. И, естественно, при виде своих невредимых спутниц, он не мог не нарадоваться такому счастливому концу, и дал себе расслабиться. Пока не купались в лучах славы от неожиданной победы, когда все потихоньку поутихло, где-то рядышком послышался голос старика, причем в некотором недовольстве. Но ну, паренек тыбо ты бы что ли предупредил, что она бабахнет перед смертью? Я же помереть могу, в самом деле!» «А, Лесан, прости-прости, мои мысли смыли все мои желания, кроме одного». Наконец-таки покончить с этим зверёнышем. Видимо, Лимона конкретно так смело куда подальше после последней взрывной волны. И так как Хаджими все силы бросил на окончательное бесповоротное убийство Клеона, его сознание так и не обратилось тогда к Лимону. Да и последний бум он совсем не собирался провоцировать. Так уж вышло. Правду не скроешь, Хаджими сам удивился не меньше его. «Пожалуй, мне придется с этим смириться. Мы ведь говорим о смерти самого пожирателя. Чтоб ты там не натворил, сделано это было великолепно». Не приди к нам леса, все бы обернулась куда плачевнее. Спасибо тебе. Да пожалуйста, рад был помочь. Просто придерживаюсь моего морального кодекса, не бери в голову. Ты, как всегда, человек слова, вполне в твоем репертуаре. Я правда благодарен судьбе за то, что предоставил нам возможность встретиться с тобой еще раз. Парнишка Х, случайности, что переходят всякие границы, не в порядке вещей ли будет назвать их уже неизбежностью. То, что этот дедушку сумел тебе оказать поддержку, и то, что ты выжил, стало частью этой неизбежности, только и всего. Паренек Хар растянул губы, и спустив «Хэээ». Так же, как и рыба с лицом старца. Сейчас она тоже не удержала улыбку до да жабар. При виде этих двоих, что-то там передающих один другому, таких себе коммуникативненьких, женское воинство на заднем плане тоже горячо стало обсуждать что-то там друг с дружкой. Шепот с бурчанием вперемешку. «И что это такое?» Не слишком они разговаривались? Как-то долго им на благодарности. Неужели это та самая настоящая легендарная мужская дружба? Хаджимикун, друг, которого он сумел завести в другом мире, это разве не Симон из одноимённой видеоигры? В Японии те моменты, когда он с кем-либо с таким живым интересом беседует, это редкие моменты, в самом деле что? Такое чувство и прежде милость. Женский разговор не сможет заменить мужской, да? «Пусть и собеседник, старичок, старый плавничок!» Переходя глазами на их столь задушевную дискуссию обо всем на свете, явно со скрытым смыслом, ее и с остальными тарачились на них со смешанными эмоциями. Они заметили, как постепенно, дрожь и стеснение в них и самих улетучились. А беседа двух к тому времени также подошла к концу. «Ну, паренёчек Хэ, дедуля поковылял к своим. хоть судьба соблаговолит, с же вновь». «Да, леса, ты береги себя там». Однозначно кивнув, Лемон повернулся к ним спиной, Однако, оглянувшись ненароком назад и проплыв немного вперед, он дал шинопутствие. «Внученька моя, тебе предстоит сразиться со многими соперницами за его сердце, но ты уж отдай все себе. Когда сможешь завести потомство, позволим поиграться и с моими детишками однажды. И я заодно свою женушку с вами познакомлю. Увидимся!» Сказав такое на прощание, в этот раз более не оглядываясь, он слился с водными просторами, как будто его и не было. «А те кто остались?» «Так, так ты женат?» От Хаджами компании в один голос точа же выскользнул, разлетелся по сторонам громкий вопль, отражающий всю комедийной сложившейся ситуации. Лимон создал впечатление какого-то странствующего отшельника. Все такое! И тут на тебе! Вдруг выясняется, что он давно же обзавелся семьей, детишками. Да этот старичок совсем ненормальный. Еще какое-то время от галских фразы разносилась по бескрайнему морю.